В итоге коалиция одержала победу на выборах. Она получила 478 из 707 мест в парламенте. Лишь 133 места из числа полученных коалицией принадлежали либералам Ллойд Джорджа, остальные приходились на долю консерваторов. Таким образом, выборы по существу принесли победу консерваторам. Лейбористы смогли провести 63 депутата. Это был парламент, состоявший в основном из представителей бизнеса, хорошо заработавших на только что закончившейся войне. Коалиция осталась у власти, но, как обычно в таких случаях, после выборов произошли некоторые изменения в составе правительства. Черчилля, избранного все в том же округе Данди, назначили военным министром, причем ему было подчинено также авиационное министерство. Ллойд Джордж смог осуществить это назначение, потому что политические страсти, бушевавшие вокруг Черчилля в связи с неудачей в Галлиполе, к этому времени в значительной степени улеглись. Победа зачеркнула допущенные в войне промахи. Однако протесты против назначения Черчилля все же были. Особое недовольство вызывало то обстоятельство, что в его руках не было. сосредотачивалось управление двумя министерствами. Для него же самого возможность контролировать и направлять военную политику Великобритании была чрезвычайно важна. Несмотря на победу, одерженную в Первой мировой войне, Черчилль считал, что поставленная цель еще не достигнута, еще остались иные враги. У победителей оспаривают власть новые силы, препятствующие справедливому решению мировых проблем. Под новыми силами, которые препятствовали Англии решать мировые проблемы по ее усмотрению, Черчилль подразумевал Октябрьскую революцию в России и революционное движение, охватившее ряд стран Европы. Эти новые силы следовало, по его мнению, усмирить войной.